Страшное назидание. Миф о сибирском царстве Гагарина. Матвей Петрович Гагарин, бывший губернатор Сибири, почти два года просидел в застенке Адмиралтейства, а против него собирали улики. Майор Иван Лихарев прислал из Тобольска в столицу сотни расходных книг губернской канцелярии и реестр преступлений Гагарина – контрабанда, взятки, самоуправство, подлоги и так далее. В общем, в сибирской губернии воровали все и на всем. Гагарин выстроил из чиновников мафию. Только у четырех арестованных сибирских комендантов Степан Карпов, Яков Елчин, Иван Ракитин, Лев Кокшаров было изъято 19 килограммов золота, а ведь была еще и пушнина. Гагарин вел дела с размахом. Для всяких нужд брал деньги из первого попавшегося стола, отдела, губернской канцелярии. Свой бизнес Гагарин строил на китайских караванах и на личной монополии в самой прибыльной сибирской торговле – вином, табаком и мехами. Лихарев вернулся из Сибири в январе 1721 года. Следствие ускорилось. Петр сам подключился к делу. 17 февраля 1721 года он издал указ о допросе арестованных людей Гагарина и о конфискации всех пожалованных Гагарину деревень. Гагарин просил заступничества у Меньшикова и императрицы, но тщетно. Петр озверел. 11 марта 1721 года Гагарина пытали. По некоторым свидетельствам его семь раз терзали огнем, дыбой и кнутом. Гагарин вынес муки с неслыханным мужеством и не признал себя виновным в каком-то особо злостном воровстве. Он написал Петру письмо и попросил отправить его в монастырь, но не покаялся в умыслах против царя и государства. 14 марта 1721 года состоялся суд над князем Гагарином. Судьями были сенаторы. Все они давным-давно знали Матвея Петровича. Многие брали от него подношения, участвовали в его аферах или покрывали его грехи. Сын графа Гаврила Головкина был женат на дочери Гагарина. Сын графа Ивана Мусина Пушкина сватался к другой дочери Гагарина. Дочь барона Петра Шафирова была замужем за сыном Гагарина. Гагарин не верил, что сенаторы сдадут его. Но сенаторы приговорили Гагарина к смертной казни. 16 марта 1721 года князь Гагарин был повешен под окнами юстиц коллегии в присутствии царя, придворных и народа. А после казни Петр заставил всех, даже вдову и сына казненного, сидеть рядом с виселицей на веселой пирушке, поминальной тризни. Играл оркестр, сверкал салют. Месть Петра оказалась какой-то ирреальной у Гагариных отняли все имущество. кроме деревень, которая вдова Гагарина когда-то получила в приданое перед свадьбой. Сына Гагарина Алексея сослали в матросы. Петр приказал уничтожить все изображения Матвея Петровича. И ныне никто не знает, как выглядел первый сибирский губернатор. Известно только, что он был низенький и толстенький. Тело Гагарина висело на виселице до осени, в назидание чиновникам. 25 ноября сгнившая веревка оборвалась. и тело упало, но Петр повелел вновь повесить его, только уже на железной цепи. Лишь весной 1722 года труп Гагарина сняли и похоронили у храма в родовом имении Гагариных в селе Сенница под Москвой. Во всех присутственных местах империи Петр распорядился поставить зерцало. Это были деревянные трехгранные пирамиды с гербом и окошками. В окошках главные указы империи. Два указа из трех, от 17 апреля 1722 года и 21 января 1724 года, оглашали преступление князя Гагарина, сибирского губернатора. Зерцала будут стоять в канцеляриях России до революции 1917 года. Казнь князя Гагарина, больше похожая на изощренную месть породит долгое историческое недоумение. Слишком жестокая кара для столь важного вельможи, особенно когда другие вельможи ничем не лучше. Особенно смутит то, что главный гонитель Гагарина, оберфискал Нестеров, сам в 1724 году будет казнен за взяточничество. И тогда появится миф о том, что на самом деле Петр казнил Гагарина вовсе не за воровство, а за желание отделить Сибирь от России и завести собственное царство. На это указывает многое. Гагарин Рюрикович, он строил в Тобольске Кремль, он завел свою армию из пленных шведов, а на Урале ему отливали пушки. И еще у него была валюта, пушнина. Вполне годится для царства Сибирь. Миф о сибирском царстве сочинит любознательный пленный швед капитан Филипп Йохан Таберт фон Страленберг. В своей книге о России он расскажет, что Петр разделил страну на губернии и раздал их вельможам в аренду. Осталась только сибирская губерния, за которую царь просил 200 тысяч в год. Никто не хотел давать таких денег. Строганов, например, сам предложил царю заплатить 200 тысяч, лишь бы ему не навязывали Сибирь. Согласился только мошенник Гагарин. «Гагарин предтем был воеводой в Иркутской провинции, где к собиранию денег нарочито имел случаи», поведает Страленберг. «За непотребные поступки при отправлении всего воеводства осужден был на смерть, откупился же многими деньгами. Но невзирая на оное, вся сия губерния отдана была ему в аренду». Вознесенская церковь в селе Сенницы, столпный храм-звонница. Его начали строить в 1701 году, а завершили работы в 1707 году. Нижняя часть церкви, теплый зимний храм, была посвящена апостолу Матфею, небесному покровителю князя Матвея Гагарина. Нижний храм служил и родовой усыпальницей Гагариных. Церковь была закрыта в 1932 году. и места захоронений ныне потеряны. В 1991 году церковь возвратили верующим. Сейчас она отреставрирована и оштукатурена. Страленберг сообщит, что Гагарин завел войско из двух драгунских полков, где офицерами могли стать каролины, и коварно попросил у Петра сто тысяч ружей для похода в Бухарию за золотом. Но Петр, не доверяясь этой лисе, прислал подполковника Бухгольца, и дело сорвалось. Достойное наказание по семикратном розыске получил, а именно повешен. Что же сибирская губерния во время аренды его претерпела и какие были разорения, о том весь свет свидетельствует, подытожил Страленберг. Но Страленберг просто злился на Гагарина, который конфисковал его карту Сибири. Он сам пояснит, князь имел Сибирь в аренде и мог по своему усмотрению здесь хозяйничать. А я в карте указал много мест, где можно найти минералы, и он не захотел, чтобы сие стало известно императору. А еще Страленберг обладал удивительным даром. Он тонко чувствовал, где история и культура созрели, чтобы принять миф. И он щедро создавал такие мифы про Биармию или про Сибирское царство. Однако легковерные потомки сочтут вымысел за истину. И кое-кто примется искать в Тобольске клады губернатора Гагарина, а кое-кто начнет тихо гордиться тем, что Сибирь, вопреки своей русской судьбе, может быть отдельным государством.